Глава 42 Если постоянно разговаривать как умственно отсталый, желательно на умственно отсталые темы, а изредка как самый обычный человек, то непременно заслужишь авторитет мозговитой и многогранной личности. Ведь в эти редкие моменты вменяемости знакомые начинают прозревать. А ведь он на самом деле не дурак. И ведь далеко не дурак, как по делу и грамотно излагает. Соображает чертяка. Видимо, у Дениев мысли свои причуды. и можно иногда быть дураками. Но Андруша оказалось достаточно чуть ли не впервые повести себя как любому другому, и Алена увидела решительного, хладнокровного и внушающего спокойствия властелина ситуации. Он спас ее от заключения, и все, что было до, забыто. Девушка молчала, но было видно, что она все еще в эйфории. Она зевала. Но активно терла ладони напротив, покачиваясь в клетке Бобика. На одном из поворотов Алена наклонилась вперед, и кавалер заметил, как она при нем тянула живот. Это ему очень понравилось. В самое время, решил Андруша. Слушай, Лин, подаил он палец девушке, а что ты в этом году, 5 января, планируешь делать в Питере? Ась! зевнула Алена, предчувствуя попытку пошутить. Планировала отсутствовать, а есть предложение. В общем, отменяй все дела. Утром четвертого выезжаем. Я все придумал. Андруша был предельно серьезен. Так стоять, что-то многовато сюрпризов. У девушки не осталось сил удивляться. Андрей, я так не могу. Надо заранее. Это ж, ну, а что там будет? Нет, это так не работает. Потряс миниатюрные ладони искуситель. Ты говоришь, да, едем. Мы едем. И ты вспоминаешь это как лучший день своей жизни, не считая дня нашего знакомства. Или ты говоришь, я так не могу, и мы все равно едем. А если мы не едем? Напрягла запястье Алена. Тогда ты узнаешь, что пропустила, и будешь жалеть всю жизнь. Твердо как знающий ответ произнес Андруша. Имея в виду, что от слов, сказанных в три часа ночи, всегда можно отказаться на следующий день, Алена согласилась. Казалось, делая одолжение, но в душе изо всех сил желая себе, не передумать отоспавшись. Неужто пакет с подарком нашелся и их отпустили, чтобы беда настигла ее в Питере? Этим жизнеутверждающим вопросом Алена задавалась, подъезжая к дому уже в одиночестве. Вскоре после сенсационного предложения... Андрушу высадили у дома. Впрочем, это никак не связано. Он пожелал отраде выспаться, попросил прислать паспортные данные для билетов и заботливо захлопнул за ней дверь в клетку. Напрасно Алена боялась на утро передумать ехать в Питер. Это оказалось совсем не страшным. Какой еще Питер? Я только с моря. Еще и на день. Ни денег нет, и непонятно зачем. Вспомнила она за завтраком ночной разговор. Четыре часа отборных аргументов Андруши, вплоть до обещания маме вернуть дочку живой и оплаченных билетов туда-обратно, Алена перед сном имела неосторожность прислать паспортные данные. Спустя два дня тишины все-таки привели обоих на вокзал. Андруша сиял, Алена щурилась. Ей ничего не оставалось, как передать на два дня свою судьбу в руки победителя. тренированной поездкой в Москву, Парень ловко набрал в супермаркете снедь и профессионально нашел путь и вагон.